Несмотря на болезненный откат, Фест старался не потерять из виду ни одной, даже самой дальней могилы. Гигантская воронка, сотворенная им, высасывала сейчас из мертвых, влитую в них злобную неживую силу. И поскольку не родился еще такой некромант, что смог бы обратить эту мощь себе на пользу, рассеивала ее, эту силу, над землей и в воздухе. Быть может, этим и объяснялась вся свистопляска с облаками хотя ни в одном наставлении по некромантии ничего подобного не говорилось становилась прозрачная земля и стаивали последние одежды, доски и ткань которых оставшиеся до времени в живых обряжают ушедших к серым пределам Фес слышал, как колотятся и содрогаются кости скрипят суставы, никто не хочет умирать во второй раз даже мертвые Тянущая, рвущая нутру боль все нарастала, и здесь делать уже ничего было нельзя. Терпи, некромант, боль отката смяла бы в лепешку и уничтожила слабого духом. Ты не только творишь чары и плетешь заклинания, ты еще подобен громотводу, через который разряжается разъя... разъяренная плоть этого мира, от чего то так плохо совместимая с честным волшебством». Заклятие работало неровно, рывками. Балансировка все-таки пострадала, несмотря на все старания Фесса. Достичь приемлемого равновесия ему таки не удалось. Где-то противоборствующие силы начинали рвать мертвые тела, что с точки зрения классической некромантии уже никуда не годилось. Высшее мастерство чародия заключается как раз в том, чтобы прийти на беспокойный погост и сплести заклинание, после чего стоять и ждать, пока оно не закончит свою работу, не потревожил притом ни, единого, ни единой косточки в могилах. И в какой-то момент, Дарези в крепко зажмуренных глазах, вглядываясь в черные провалы, где сейчас содрогались останки, словно под ударами незримого бича, Фесс внезапно увидел. Нет, не на погосте, в стороне, на самом пределе некроманского взора. Под корнями старой ольхи, подрытыми так искусно, что никто и никогда не нашел бы никаких следов, ищи он на поверхности, еще одна могила, не такая, как остальные. Некроманты до сих пор казалось, что он чувствует смертный ужас и отчаяние, наполняющее Ямину. И могила это словно взывающий о помощи и спасении путник, застигнутый на дороге предательским штормом, властно приквала к себе все внимание некроманта. Он увидел, о нет, не просто бренные кости и тому подобное, он видел дрожащий над землей призрак, слабую тень, что не в силах расстаться с телом, давно опустевшим вместилищем души, отражением которой и был этот призрак. Это был явно не половинчик и не человек, как будто. Но что он делает здесь? Фесс не мог прямо сейчас сказать. Как давно этот несчастный окончил свои земные дни, для этого пришлось бы бросить, э, поддерживать баланс сложного заклинания, но и бросить это, забыть о странном захоронении не мог тоже. Наверное, Сфайрат не одобрил бы его. И за это тоже. Призрак колебался, покачивался над холодной землей, он дрожал точно от холода, словно страдающий от лютой стужи человек. Спфес от злости заскрепил зубами, отвлекаться он не мог, однако потом разбираться с этим телом будет куда труднее, впрочем, чуть-чуть-то он взглянуть может, да совсем-совсем чуть-чуть. Немного более узкий, чем у человека череп, одевался плотью. Призрак втягивался обратно в подземное узилище, на краткое время позволяя магу увидеть истинное лицо того, кто был похоронен тут. Еще, еще немного, дрожат вибрируют магические связки, сводящие воедино всю громоздкую конструкцию умиротворяющей погост волшебства. А некромант, рыча от рвущей грудь боли, отдает приказы призраку вновь войти в покинутое душой обиталище, вернуть ему на время утраченный облик, чтобы он, некромант, смог спросить его и получить ответ. Эфессу показалось, что он уже почти совсем достиг успеха, когда его главное заклинание, заклинание дало резкий крен, словно корабль застегнутый, опрокидывающий ее на бок волной. Ох, как не прозже был погос половинчиков! Ох, сколько же тайн дремало здесь под темными, опустошенными зимой дерном! Столько страсти было здесь и подлинного геройства, и настоящей верности. Обрюки видений смутные воспоминания прошлого ринулись вверх, когда колоссальный столб незримой силы, вышвыриваемый сейчас вверх в бурлящие небеса, внезапно накренился, словно падающая колонна, и, подобно все той же колонне, косо рухнул на землю, отрываясь вершины смерча оттянутых в зенит черных туч. Вспышка боли, слепящая, словно блеск вражьего меча возле самых глаз. Фес закричал, не слыша собственного крика. Мир опрокидывался, барьеры рушились, и вся вытянутая из погоста сила грохочущим водопадом низвергалась обратно. Брызнули вверх фонтаны черной земли, словно исполинские змеи вырывались на поверхность из подземных темниц. Тут уже не ошибешься. Заклинание некроманта дало сбой, и неупокоенные, освобожденные от пут, сами перешли в атаку, пробуждаясь к жизни, отбрасывая глупые обереги, поставленные живыми, поднимались, движимые одной единственной целью, не имевшей, само собой, никакого смысла – убивать тех, кто еще не пришел в серые пределы. Нелепая цель, безумная и кошмарная. И будь вечно проклят тот, кто стоит за всем этим, какие бы резоны он ни провел. Сойдись в с ним лицом к лицу».